Однако, надо проверить. Ну, ну, ну конечно. Это телефон Тани, моей прежней медсестры. Она ушла от меня нянчить внучку. Представляете, какая дура? Тут жила, как у Христа за пазухой, а там на нее все хозяйство повесили. Значит, перед тем, как исчезнуть, Дима звонил вашей бывшей медсестре? Ну да. «Интересно только, зачем?» «Думаю, нам тоже надо позвонить и спросить, о чём они разговаривали» «Я не могу этого сделать» Почему? «Никто не должен знать о моём договоре с Дмитрием» «Если узнают про нашу связь, сразу заподозрят, что он здесь появился не просто так» «И ему будет угрожать реальная опасность» «Я не стану звонить» Марина заперлась в своей комнате и позвонила Только на седьмом гудке сняли трубку. Алло, кого вам? Мне, пожалуйста, Таню. Это я. Извините за беспокойство, вам звонит сестра одного человека, с которым вы недавно разговаривали. Какого? Его зовут Дмитрий. А, Лавровский. Понимаете ли, после того, как Дима позвонил вам, он исчез, совсем исчез. Мы не знаем, куда он подевался, мы переживаем. Боже мой, какой кошмар. Вы в милицию заявили? Сначала мы хотим выяснить, не отправился ли он по срочным делам. Но чем я могу вам помочь? Скажите, о чем у вас шел разговор? Я медсестра. Много лет вожусь с больными. Ваш брат слышал обо мне от своих знакомых и позвонил спросить, не соглашусь ли я ухаживать за его бабушкой. Но я больше не работаю в системе. Я теперь внучку воспитываю. Вы ему никого вместо себя не посоветовали? Обычно медсестры кого-нибудь и рекомендуют, если одна не может, поддержать свою подругу. Или вы так не делаете? Почему делаю? В последний раз, когда я с работы уходила, порекомендовала своей клиентке замечательную девочку. Кстати, я вашему брату тоже об этом рассказывала. А как он на это отреагировал, вы не помните? Помню, помню. Он сказал, наверное, когда ваши товарки узнали, что хорошее место освобождается, они все попросили замолвить за них словечко. На самом же деле все было не так. Я отдала свою работу сама, девочке, с которой вместе работала в больнице. Она прекрасно себя зарекомендовала. Прекрасно! Спасибо большое. До свидания. Кажется, я поняла, зачем Дима звонил этой Тане. Он просто проверял медсестру Катю. Он хотел быть уверен, что Катя не подослана кем-то наемная убийца. Но, увы, ее устройство на работу выглядит вполне невинно. Значит, это никакая не ниточка. Но что же случилось с Димой? Если он напал на след, то на какой? Может быть, пойти к Софье и попробовать вытрясти из нее очередное знамение? Вдруг она правда что-нибудь такое видит? Ведь говорила же, поднимется ветер, все умрут. Однако выяснилось, что в настоящий момент Софья разговаривать не в состоянии. Она напилась в стельку пьяной, лежала на кровати и реагировала только на свет. Требовала немедленно погасить, если его включали. Когда стемнело, Марина распахнула окно и высунулась на улицу.